часть 5. И с искренним пафосом скажет позднейший историк, истинный патриот. Ярославский край в истории нашего отечества во всех отношениях играет роль весьма немаловажную. Служав в течение многих веков театром беспрестанных кровопролитий, он во время тысячелетнего существования Руси ужил ей всегда верно и в тяжкие годы общественных бедствий являлся на помощь всегда в числе первых и быть по сему